Глава 11. Вернувшись в Йокогаму, мы встретились у себя на Басямити с Фудзитани. Стоило нам зайти в квартиру, как он уставился на Митарая и сказал: что за время работы в редакции «Еженедельника» пережил немало стрессовых ситуаций, но никогда ему не доводилось так волноваться, как сейчас. Он был невероятно счастлив встретиться с митараи и вежливо попросил разрешения пожать ему руку. Последнее время многие люди разговаривают с моим другом в такой манере. митараи очень приветливо обменялся с ним рукопожатием и предложил ему сесть на диван. «Вы так молодо выглядите», — сказал Фудзитани. «Если не пытаться напускать на себя важность, то стареешь медленнее», — ответил Митараи, устраиваясь на стуле. «Итак, удалось ли вам что-нибудь выяснить об Асахе?» «Да, кое-что я разузнал». Фудзитани извлек из внутреннего кармана большой блокнот. «Многие талантливые журналисты работают эксклюзивно на наш журнал. Среди них немало и ваших поклонников, Митараи-сенсей. Я рассказал им про предстоящую встречу с вами, и они с огромной радостью помогли мне». «Надо же, я польщен. Так что же вы узнали?» В голосе Митараи звучали довольные нотки. «Начну с того, о чем спрашивали вы». Вы хотели узнать, действительно ли 26 мая 83-го года или 58-го года эпохи Сева Асахия был на съемках на Хоккайдо? По этому поводу никаких сомнений нет. Тогда Асахия снимался вместе с актерами Дайсу Саката и Ая в фильме «Северное солнце», где исполнял ведущую роль второго плана. Асахия постоянно находился вместе с ними в городе Фурано и почти не расставался со своими ассистентами. Лишь ночью он оставался один в своем номере в отеле. По имеющейся информации, съемки продолжались с 18 апреля по 30 мая, и весь этот период ситуация не менялась. Поскольку и съемочные локации, и отель, где он постоянно жил — находится довольно далеко от аэродрома, то покинуть Хоккайдо и совершить преступление в течение этого периода невозможно. Отсчитался Фудзитани, глядя в блокнот. Митарай широко улыбнулся и энергично закивал. «Это мы уже поняли. Все, как мы думали». Не сводя глаз с Митараи, Фудзитани ждал, что он скажет дальше. Именно поэтому он создал у сына иллюзию, что за окном все еще май, хотя на самом деле было начало июня, и он находился в Индонезии. Ведь если сын даст показания, что грабитель, убил который 26 мая, то съемки на Хоккайдо обеспечат Кадзюра алиби на тот день. не кивнул. «А значит...» то был фантомный период, сфабрикованной Асахе и Каори с помощью газет и видеозаписей полумесячной давности. Утром, 26 мая, в день убийства Катори, а на самом деле 11 июня, Асахе позвонил сыну якобы с Хоккайдо. Однако я полагаю, что на самом деле он звонил откуда-то поблизости парка Анчелл. Про этот фокус я уже слышал от господина Исиокии. Замысел поистине грандиозный. И потом, как вы и говорили, у Асахия был частный борт, он лично получил лицензию на управление самолетом в Америке. Должны были остаться сведения о заявке Асахия на пересечение границы и посадку самолета в индонезийском аэропорте и в 1983 году. Если захотите, Это можно проверить. Так или иначе, это станет важным этапом на пути к доказательству вины Асахия, и полиция наверняка займется этим случаем. Далее я покопался в личных делах Каори и Катори. Что узнали? У этих двоих есть кое-что общее. Во-первых, оба учились в школе актерского мастерства Асахия. Наши журналисты. Нашли человека, некогда посещавшего ту школу. У него имелся реестр студентов, откуда они раздобыли много информации. — А где располагалась школа Асахи? — спросил Митарае. — В Академии Сэйдзё. Школа просуществовала до 82-го, но фактически... Закрылась из-за нерентабельности и скандала в 79 когда ведущих продюсеров, менеджеров и актрис из развлекательного подразделения «Асахия Про» массово переманили конкурирующую компанию ТиПро. Это тоже стало тяжелым ударом. Школа не могла заплатить по счетам, бизнес начали сворачивать. Сначала закрылась актерская школа. Вскоре... В 84-м прекратило свою работу и развлекательное подразделение «Асахия-Про», превратившись в сегодняшнее агентство недвижимости, не имеющее почти никакого отношения к шоу-бизнесу, и «Асахия». Вероятно, сейчас в компании не осталось ни одного сотрудника со времен, когда компанию возглавлял Кадзюра, разве что президент и управляющий директор. Ясно. Митарай откинулся на спинку и довольно потер руки. «Значит, как и с Хаем и Намурагасаки, произошла полная перестановка кадров. Да, более того, распорядилась об этом Каори. Она же взяла на себя общее руководство этими процедурами». «Каори? Ого! Все больше и больше сходств с произошедшим в Хаем и Намурагасаки». «Да». В черных очках она ворвалась в офис и поименно уволила всех ключевых сотрудников, за исключением высшего руководства. Изначально эта Каори была всего лишь начинающей актрисой. Поговаривают, кое-кто из компании разозлился, что она воспользовалась авторитетом Асахи и сильно запаниковал. Однако большинство сотрудников — Все время жаловались на низкие зарплаты из-за неприбыльности и в глубине души махнули рукой. Так что крупных проблем впоследствии не было, и массовое сокращение закончилось более-менее успешно. С самого начала Асахия не просто ничего не знала о менеджменте, но и, похоже, не имел никаких способностей к нему. Не сказать, что и актером он был таким уж одаренным. Ему всего лишь улыбнулась удача, и он успешно вписался в систему «звездного конвейера», существовавшую в старые добрые времена. Раньше и конкуренция в киноиндустрии была не такой уж жесткой, и агентство талантов можно было по пальцам пересчитать. Значит, увольнение не слишком возмутили коллектив. Вероятно, это связано с тем, что им выплатили щедрое выходное пособие. «Да, действительно так. Похоже, они получили невиданные суммы денег. А с другой стороны, они не могут заплатить по счетам, но при этом платят сотрудникам огромные компенсации. Да». Тогда Асахия продал одни за другим свои многоквартирные дома и недвижимость за рубежом, а также участки земли, которые использовались под актерскую школу на базе Сэйдзё. Скорее всего, полученные деньги и выделили на компенсации. Вот как. Да, хронологически все сходится. И ведь с того момента Асахия внезапно перестал появляться на публике. Да. Продажу заграничной недвижимости тоже провернула Каори в одиночку. Этого нам уже не выяснить. Но вероятность весьма высока. Впрочем... Мы предполагаем, что этим мог заняться и нынешний президент компании на пару с управляющим директором. Вы спрашивали их об этом напрямую? Мы много раз просили их об интервью, но уже два-три года нам стабильно отказывают. Так что мы подозреваем, что они как-то в этом замешаны. Действительно странно. Совсем нелогичная история. — сказал Митарай веселым тоном, который не вязался с его словами. С чего такая необходимость тратить огромные суммы на обновление персонала? То есть они перевели компанию шоу-бизнеса на недвижимость и выгнали всех артистов, заменив их на людей с соответствующими знаниями и компетенцией? Полагаю, так. Однако при таком раскладе сложно обеспечить прибыльность компании. То есть, чтобы покрыть расходы на сокращение за счет прибыли от новых, компетентных сотрудников, потребовались бы годы? Пожалуй, соглашусь. Если все обстоит так, то дешевле оставить старую гвардию и плавно обновлять коллектив, постепенно добавляя в него новых сотрудников. К тому же так можно было бы смягчить все негативные факторы, отражающиеся на доходах. Очевидно, они предпочли затратный способ в кратчайшие сроки избавиться от старых сотрудников. Да, любопытно, что при новом наборе кадров они вроде как не предъявляли к кандидатам особо высоких требований. По какой-то причине взяли просто тех, кто подвернулся. Вот как! Поэтому впоследствии у «Асахия-про» какое-то время... Были хорошие показатели, но после взлета цен на Землю они сдали. Сейчас у них ничего не выходит. Поговаривают, что судьба компании на волоске. Похоже на правду. Однако после кадрового обновления Кадзюра ведь очень скоро оставил компанию. Да. Насколько бы бездарным менеджером он ни был, это уже совсем по-детски. Очевидно, что не слишком-то нужную замену сотрудников устроили против его воли. Абсолютно такая же ситуация сложилась с Хаем и Намура Гасаки. За всем этим должно что-то стоять. Кстати, не ходило ли в компании и актерской школе слухов о Тоте Мисаке и его местонахождении? Как ни удивительно, ученики школы ни разу не поднимали эту тему. Словно никакого Тота Мисаки и не существовало? Хм да он прямо фантом? Да, настоящий фантом. Я тоже только сейчас узнал о нем, и журналисты, следящие за знаменитостями, тоже сказали, что никогда о нем не слышали. Митарай глубоко задумался и некоторое время тыкал себе в лоб указательным пальцем. Но тогда откуда взялись эти записки? Они тоже, что ли, выдумка. А про Каори которой вы что-нибудь еще выяснили? Да. Каори окончила школу актерского мастерства Асахия в 80-м. Довольно талантливая. Выделялась среди других учеников школы. После выпуска появлялась в нескольких сериалах производства Асахиепро. Однако, похоже, этого не хватило, чтобы стать звездой. Поэтому она оставила актерскую карьеру и стала женой Асахи, хотя официально брака они не заключали. Родилась 30 марта 1957 года на острове Танга в префектуре Хёго. Ее фамилия Каваути. Танго расположен во внутреннем Японском море. Несколько раз в день... Мимо него проходит суда из города Химедзи, а в целом остров уединенный. Кстати, мне случилось побывать в Кобе. Собирал материал для другого сюжета. Кобе — административный центр префектуры Хёго. Решил размять ноги и заглянул в ее родительский дом. — Очень любезно с вашей стороны. — Ну что вы? Я ведь в любом случае смогу сделать из этого статью. Так что, ее родители до сих пор живы и здоровы? Дом все еще стоит, но он уже заброшен. Ее мать, Кадзука Каваути, скончалась от болезни в 74-м или 75-м, когда Каори еще жила на острове. А отец бросил их еще раньше, поэтому семья Каваути там уже не живет. Братья или сестры? Родственники? Братьев и сестер нет, родственников, похоже, тоже. А если и есть, то никаких контактов она с ними не поддерживает. Их соседи на острове ничего про них не слышали. На похороны ее матери тоже никто не пришел. Даже если у нее и есть родные, живут они где-то очень далеко. Хм. Так что семьи у нее нет. Параллельно с учебой в актерской школе она подрабатывала в ночных клубах. И вот что любопытно. Биография которой поразительно схожа. Поэтому мне и подумалось, что Асахия окружал себя людьми такого сорта. Ни родителей, ни родственников. Обременительными отношениями ни с кем не связаны. Это лишь мои домыслы. Но после войны Асахия некоторое время играл в кабуки, а отношения между людьми там складываются весьма непросто. Наверняка горький опыт научил его осторожности в выборе своего окружения. «Вполне возможно», — подумал я. Его имя такеси Родился 3 октября 43-го. Школу Асахия окончил в 71-м. Старше Каори на 14 лет. Когда Катори выпустился из школы, Асахия был большой знаменитостью. Асахия Про тоже пользовалась влиянием. Так что он довольно часто появлялся и в кино, и на телевидении, и на сцене. Пластинки тоже вроде бы выпускал. Да и внешностью, судя по фотографиям, был не обделен. Но почему-то его карьера совсем не пошла в гору. Поэтому по просьбе Асахия он занял при нем место личного секретаря. Родом он из деревни Имохара, в префектуре Симоне. Сейчас это совершенно обезлюдевшее место. Туда я тоже наведался. Его родителей уже нет в живых. Про местонахождение родственников тоже ничего не известно. Ни братьев, ни сестер, видимо, нет. Дома тоже уже не осталось. Я взял машину на прокат и после нескольких часов дороги наконец добрался до затерянной в горах деревушки. Похоже, его дом располагался в самой глубине деревни. По рассказам соседей, он жил здесь до окончания старшей школы, но после смерти родителей покинул родные места, прямо как Каури. Жители деревни все судачили. Куда же он делся? А он объявился в Токио и начал активно строить актерскую карьеру. На этом поприще он успеха не добился, зато попал в поле зрения Асахи, стал его правой рукой и сколотил небольшой капитал. — Он не был женат? — спросил Митараи. — Нет но построил себе дом на земельном участке в районе Гокуракудзи в Камакуре. Тот отошел к государству, был выставлен на аукцион, и сейчас в нем вроде как проживают иностранцы. Родственников-то у которой не было. И с 83-го о нем ничего не известно. Да, в те годы он уже ушел с передовой шоу-бизнеса так что его исчезновение не стало крупным скандалом, хотя и наделало шуму. Полиция много работала, но дело осталось нераскрытым. Тело не нашли, а родственников, которые могли бы подать заявление о расследовании, у него не было. К тому же он вел довольно свободный образ жизни, так что, в конце концов, это дело ничем толком не завершилось. «Значит, жены у него не было?» «Да. Ни родителей, ни братьев и сестер, ни родственников. Ни одного близкого. Какая удобная жертва для преступника. Да, если посмотреть на ситуацию глазами Асахия. А если допустить, что он и был убийцей?» «Что думаете, Митарай сенсей «Конечно же, его убили». Думаю, труп, который покоится на заднем дворе того японского общежития в Индонезии или на дне моря. Как типичный представитель военного поколения, Асахе всегда выбирал себе в свиту людей без родственников, именно на случай столь маловероятной ситуации. Сейчас эта осмотрительность приносит ему плоды. Однако его настигло возмездие и он превратился в высохшего, тяжелобольного старика. Как вы и сказали, жизненный путь Катори и Каори явно имеет много общего. Похожее детство, у обоих нет родственников. Почему же в 83-м они оба еще не обзавелись семьей? Ни супругов, ни детей. В чем причина? Исио, как он, ты там не заснул? «Как думаешь, почему?» «А?» «Да просто Асахия и стал их семьей». «Что вы имеете в виду?» спросил Фудзитани. «Как думаете, Фудзитани-сан, какие у Асахии были мотивы убить Котори?» «Ну, даже не знаю». «Не было ли каких-нибудь необычных слухов о них?» «О них?» А Кадзюра Асахия и его секретаре Такеси Катори. Ну, я ничего такого не слышал. Возможно, отношения между ними были специфическими. Не проходила ли информация, что у Катори тогда было туго с деньгами? Нет, но я точно припоминаю, как один из следящих за Асахи репортеров рассказывал, что он был завсегдатым и горных заведений а не отправлял ли он медийщикам анонимный компромат? «Компромат?» Фудзитаня уставился в потолок и некоторое время раздумывал. «Нет, такого не было. Хотя...» «Хотя?» «Вообще было кое-что странное. Как раз в 83-м, если я не ошибаюсь. Что именно?» «Помню, как который выполняя свои секретарские обязанности, пригласил прессу на важное объявление, связанное с Асахио-Про. Я тоже был в числе тех репортеров, сорвавшихся с места в Камакуру. Если память мне не изменяет, тогда я впервые и увидел который. И что произошло? Он выдал очень долгий, абсолютно бессодержательный комментарий. Все были возмущены, И ради этого нас специально вызвали в Камакуру. «Да уж», — развеселился Митараи. «Вы поняли, что за пресс-конференция это была?» «Нет. Эта история превратилась в байку в среде журналистов. А вам понятно, сенсей? Разумеется!» Это была упреждающая мера, угроза в сторону Асахи, тем самым который показал ему на деле, не выполнишь мои требования расскажу журналистам всю подноготную надо же так значит за кулисами который требовал от ассахе денег вы только что обмолвились про дом который в гукуракудзи вы бы назвали его роскошным не то слово мраморная арка бассейн Теннисный корт тоже вроде есть. Сам участок чуть меньше, чем у дворца Асахия, но дом ничем ему не уступает. Настоящие хоромы? Когда его построили? В 83-м. Я это хорошо помню. Про дом широко рассказывали в прессе. В таком случае вряд ли я ошибаюсь. Деньги на дом, который запросил у Асахия. Тогда все объясняется. Мы в свое время тоже судачили, не Асахия ли помог который построить дом, который тот никак не мог себе позволить. Возможно, изначально который решил просто пошутить. И Асахия тоже подумал, почему бы не выдать ему денег. Однако тогда возле Асахия был кое-кто, кто никак не мог этого терпеть. И кто же? Каори, разумеется. Она желала единоличного контроля над имуществом Асахи, а эти расходы были вовсе не шуткой. Ей хотелось, чтобы Асахия не просто решительно отказал ему, но и вышвырнул его. Порвал с ним отношения. Большие, однако, у женщин запросы. То есть Катори и Асахия? Вряд ли тут может быть ошибка. Они были парой. Ничего себе. А Асахи в прошлом выступал в Кабуке. Так что же который собирался раскрыть в прессе? Полагаю, именно эту скандальную информацию. В артистических кругах ведь такое не редкость. А Асахи часто играл роли мужественных самураев. Думаю, который рассудил, что журналистов заинтересует рассказ об их порочной связи. Котори ведь был человеком непростой судьбы, с тяжелым детством. Так что если ситуация не оставляла выбора, сделал бы что угодно. Вот оно как. Однако Асахи, очевидно, уступил требованиям Каори. Она убедила его, что если он сейчас даст денег Котори, то будет вынужден делать это всю оставшуюся жизнь. Так Асахия и решился на убийство Катори. Новая любовница пытается вырвать его из лап Катори. Так бы я описал произошедшее. У обоих не было ничего, кроме Асахия, а значит, их схватка была ожесточенной. И Катори и Каори хорошо узнали на собственной шкуре, что такое самое дно жизни. В этом смысле и Асахия был их товарищем по несчастью. Вдвоем с Каори он разработал хитроумный план, а для обеспечения алиби воспользовался собственным сыном-инвалидом. — Вот это да! — восхищенно вымолвил Фудзитани. — Я был с ним солидарен. Подумать только, сколько же всего таилось в этих записках. А я, после первого же прочтения, посчитал их творением воспаленного сознания. Словно иллюзионист, вытаскивающий из кулака бесконечные шелковые платки, митарая один за другим извлекал на свет факты, которые я даже представить себе не мог. Теперь, Исиока Кун, нам открылась суть одной из зацепок, что я обнаружил. Какой же? Реплика Каори — грязное животное, произнесенное в адрес Катори, ее соперника в любви. «Теперь я, наконец, все понял», — отозвался сбоку Фудзитани. «Вот и раскрылся многолетний секрет Кадзюра Асахия. Но кое-что пока остается неясным. который погиб. Сговорившись, Асахия и Каори успешно предали секретаря забвению». «Но тогда что произошло с Каори?» «Она ведь жива и по сей день проживает вместе с Асахия в его дворце в Камакура-Яме. Она не погибла в Индонезии?» «Да уж», — Митарай кивнул, развернула кипучую деятельность, дальновидно обновила трудовой коллектив «Асахия-Про», заменила абсолютно всех жильцов Хаим и «Намура-Гасаки», распродала все имущество Асахия за рубежом, а деньги вручила бывшим сотрудникам компании. Что же это за создание? Призрак Кавори? Вопрос весьма сложный. Прямо какая-то окутанная мраком страшилка. Лучше всего было бы встретиться и напрямую спросить ее. «Кто вы такая?» И тогда она ответит, наверное, так. Я и есть тот Гермафродит, созданный тот и Мисаки. Митарай снова ткнул указательным пальцем в лоб. У меня все похолодело внутри от ужаса. Со стороны, наверное, было видно, что я в ступоре. Фудзитани тоже о чем-то задумался. На какое-то время Митарай ушел в себя, но затем резко встал, стукнувшись коленями о стол и начал расхаживать по комнате, глядя в пол. Неотрывно следивший за ним Фудзитани наклонился ко мне и прошептал. — У вас в книгах много таких сцен. Он и вправду так делает. Я энергично кивнул. — Амитарае я неправду не пишу. — Фудзитани Санн. «У вас есть сейчас при себе копия реестра выпускников школы Асахия по годам?» Внезапно спросил Митараи. «Да, есть». Фудзитани подтянул к себе стоявший на полу портфель. «Не могли бы вы прямо сейчас поискать в списке женщину по фамилии Нобе, родившуюся в двадцатых-тридцатых годах эпохи Исёва или позднее? Сейчас взгляну». «Да». «Ты же записал фамилии жильцов Хайм и Намурагасаки?» «Большинство фамилий — да. Но не все. Парочку я упустил». «В таком случае и ты прямо сейчас проверь, нет ли среди них Нобе?» «Да-да, сейчас». Достав блокнот, я внимательно прошелся по списку. Тем временем Митараи, сложив руки за спиной, В своей обычной манере молча расхаживал туда-сюда, шаркая тапочками. Я со своей задачей справился быстро. Список был небольшим, и такой фамилии в нем не было. «Нет?» — покачал я головой. Митарай никак не отреагировал. «Такой здесь нет. А кто это Нобе?» Я совершенно не понимал, почему Митараи внезапно назвал это имя, а откуда он его выудил. Однако Митараи проигнорировал мои слова, лишь взмахнул рукой, словно посылая меня куда подальше. Фудзитане потребовалось больше времени. Список выпускников был длинным. Однако он с поразительным рвением выполнял свое задание. Плавно ведя пальцем по бумаге, Он перелистывал одну страницу за другой. Я смирно ждал, пока он закончит. «Нет!» — наконец объявил он, оторвавшись от документа. Тогда Митарай резко остановился. Плечи у него как-то поникли. Кажется, он рассчитывал услышать иное. «Нет?» «Значит, наше расследование обещает быть изнурительным». «Все-таки дело девятилетней давности...» Пробормотав это, Митарай снова начал расхаживать по комнате. Некоторое время он молчал. Он явно столкнулся с непростой задачей. «Что ж, придется иметь дело с Асахи Пром. Но ладно бы они раз за разом отказывали в интервью, так еще и уволены почти все сотрудники» работавшие девять лет назад. Нам уже не найти тех, кто знал, как все было на самом деле. «Каори разыграла блестящий дебют», — бормотал Митараи на ходу. «Ну все, сдаюсь. Исиока-кун, как насчет снова поиграть во взломщика?» «Что?» — не понял я. «Пробраться в Хайм и на Мурагасаки, вооружившись стеклорезом, и повязкой на лицо перелезть через ограду дворца Асахия. Нет, эта работа не по мне, — отрезал я. «Футита Сан. а вы не хотите?» «Я и был бы рад. Но когда дело дойдет до разбирательств с полицией, меня из журнала уволят». Поистине достойный ответ. «Тогда стоит проверить все клиники в Японии с фамилией Нобэ в названии» хотя, скорее всего, она просто работает там. Профессор Фуруи сейчас в Европе на научной конференции и вернется через месяц. Не знаю, что и делать. Очень маловероятно, что на этом этапе мы получим ордер на обыск. Нам просто скажут, что это бред или фантазии. А если и найдется следователь, который любезно выпишет ордер, то на следующий день его ждет психиатрическое освидетельствование. Мы молча слушали его. Незадача. Однако в этом и кроется причина, почему это преступление не получало огласки аж девять лет. Какие скрупулезные манипуляции. Исиокакун, может, у тебя есть какие-нибудь идеи? Меня застигли врасплох. Я совершенно не представлял, о чем сейчас думает Митараи. Хотя... «Подождите-ка!» — застыл он на месте. «Если это дикое предположение правда, то Кадзюра был вынужден лечь в больницу. Однако...» «Фудзитани Кун, а не было ли информации, что в 83-м и 84-м Ассахия доставляли в больницу или направляли на стационарное лечение?» «Нет. Произойди такое». Мы бы располагали данными о его местонахождении или физическом состоянии, но ничего подобного не случалось, он просто внезапно исчез. Вот мы и гоняемся, за ним сломя голову. Вы ведь целые дни проводили на крыше соседнего здания и караулили дом Асахия через телеобъектив. Да. Значит, он определенно жив. Да и не могли они с Каури не знать, что вы за ними следили. «Митарай, те фотографии!» — заговорил было я, но тот вновь недовольно взмахнул рукой. Зачем он выбирался в сад? Ему же лучше было не высовывать носа из дому, хотя он вполне мог бы быть и в больнице, но нет, ничего подобного. «Так, понял. От Хонго до Камакуры очень далеко, часа два-три на машине». При этом Кадзюра не в больнице. Скорее всего, это была квалифицированная медсестра, либо кто-то из сестринской школы. Но медсестра не могла бы оставить свой пост. В любом случае, это никак не актриса из актерской школы. — Ты о чем вообще? — Нет, нужно сузить круг поиска. — Попадет ли она в нашу ловушку? Но ничего другого не остается, Исиока-кун, надо попробовать. Что? Фудзитани тоже был сбит с толку. Фудзитани-сан, вы не могли бы разузнать, сколько сестринских школ есть в префектуре Канагава? Сестринских школ? Да. Вряд ли она была из медицинского института. Этот вариант менее вероятен. Вы имеете в виду Училище, где обучают медсестер. В мае 83-го на доске объявлений в этой школе должно было появиться объявление о подработке. Примерно такого содержания. «Для несложной, высокооплачиваемой работы до 12-13 июня требуется женщина, приятной наружности, ростом столько-то сантиметров и весом столько-то килограммов, с водительскими правами». «Я не понимаю», — Фудзитани хлопал глазами. Тогда Митараи бросил на Фудзитани хитрый взгляд. «Фудзитани, Сан, сейчас мы в шаге от того, чтобы раскрыть это грандиозное преступление. Если мы прольем свет на случившееся, то у вас в кармане настоящая сенсация. Опубликуете статью и... можете не сомневаться». Через пару лет сядете в кресло главного редактора. Митарай подошел к нашему молодому товарищу и похлопал его по плечу. Впрочем, возможно, такая нервная работа вам не по вкусу? Да нет, я бы так не сказал. Тогда ищите школу и объявление. На него непременно должна была откликнуться студентка. На 80% уверен, что ее фамилия Б и хорошо бы заняться этим немедленно. — Понял. — Постараюсь, но... — Но это не конечная цель. Если выяснится, что такое вправду было, то разузнайте как можно больше о той женщине, полное имя, дату рождения, откуда она родом и что у нее была за семья. — Хорошо. Попробую узнать про это и про окрестности дома Асахия. Дайте мне день-два. Мне тоже нужен день-два. Буду писать статью. Как насчет всем вместе поужинать послезавтра в китайском квартале? Поделитесь с нами своими находками. Если я на верном пути, то мы совершим прорыв в расследовании, и нам откроется полная картина этого инцидента. Итак, до послезавтра, господин главный редактор. Митарае поторопил Фузитане к выходу, пожав ему руку.